Глава 33. Попытка, не пытка. После выпускного вечера им с Олей пришлось расстаться. Здесь их дороги расходились. У Насти даже проблемы выбора не стояла. Она твердо знала, что будет работать в торговле и учиться в Москве. Жаль, что медаль заработать у нее не получилось. Но почему она была такая глупая и безответственная? и в самом начале девятого класса не озаботилась тем, чтобы получать одни пятерки. Зачем нужен был глупый спор на получение двоек? Зачем она конфликтовала с учителями? Впрочем, что толку теперь себя корить? Нужно что-то предпринимать. Тетка поговорила со своими знакомыми и посоветовала. Нужно тебе ехать в Ярославль, в областной союз потребительской кооперации. Если дадут целевое направление от нашей области, поступишь в Москву вне конкурса. Сейчас самое важное для государства – отбирать в вузы талантливую молодежь, чтобы молодые люди после обучения трудились на производстве. Настя обрадовалась. Нужно сказать спасибо генеральному секретарю товарищу Брежневу, как нельзя вовремя осуществившему школьную реформу. Она тут же взяла билеты и поехала в Ярославль. Настя быстро нашла то, что искала. Здание областного союза потребительской кооперации оказалось пафосным. В коридорах лежали красные ковровые дорожки с мягким горсом. Секретарша в кабинете председателя Натальи Ивановны сказала, что запись на прием осуществляется за две недели, и Настю не смогут принять ни сегодня, ни даже завтра. «Можно я подожду? Вдруг Наталья Ивановна выйдет на минуточку?» – попросила Настя. Секретарша пожала плечами, показав всем своим видам, что это бесполезно. Настя про себя похвалила предусмотрительность тети Ираиды, вручившей ей на всякий случай коробку шоколадных конфет. Настя положила коробку на стол секретарши, и та быстро смахнула ее со стола и бросила в ящик. Взгляд секретарша заметно потеплел. Она едва заметно кивнула головой. Часа через два ожидания из кабинета вышла председатель. Моложавая и властная женщина с копной рыжих волос, оформленных в замысловатую прическу. Настя вскочила со стула. «Девушка, вы к кому?» – спросила ее Наталья Ивановна. «Я хочу поступить в Московский кооперативный институт Центросоюза, а потом работать у вас», – уверенно ответила Настя. «У нас это где?» Удивленно спросила Наталья Ивановна. Настя подумала, что целевые направления выдают наверняка только по блату своим знакомым и родственникам. Она быстро нашлась и поправилась. «Нет, не обязательно у вас здесь, в центре. Я согласна, на любой район области. Мне все равно жить негде. Сейчас я живу у бабушки, но хотела бы уехать и жить самостоятельно. После распределения буду работать на любой работе, куда бы вы меня ни послали». Наталья Ивановна внимательно на нее посмотрела и пригласила в кабинет. Она поинтересовалась ее успеваемостью в школе, расспросила о жизненных планах. А после долгого разговора вышла в приемную и распорядилась выдать ей целевое направление для подготовки по специальности товароведения продовольственных товаров. Тут же в приемной Насте оформили все бумаги. «Как все удачно складывается, даже не верится», – подумала Настя. Наверное, ангел мой постарался. После того, как я его встретила, вся моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Для Ярославской области, как и для других крупных областей, было выделено по одному месту на каждом факультете. Кадры были нужны. В потребительской кооперации всегда ощущался дефицит квалифицированных кадров. Все хотели работать в областном центре, и никто не хотел ехать в маленькие районные города. Настя даже в мечтах не ожидала такого редкостного везения. Так называемые целевики принимались в московские вузы в первую очередь, при условии сдачи экзаменов на любые положительные отметки. Может быть, у них в областном союзе потреб к и было кому выдать такое направление, но благодаря счастливой случайности досталось оно ей. В аттестате у нее было почти пять баллов, четверка стояла только по физкультуре, и сомнений в том, что она поступит, не было никаких. Сожаление, что их солей пути теперь разойдутся, омрачало ее бурную радость. Оля решила учиться в областном центре. В Москву она не хотела. Настя не представляла, как будет теперь без нее. Они стали ближе и роднее, чем настоящие сестры по крови. На обратном пути она попала в автобус со спортсменами. Она шла по дороге от автовокзала, пережидая время, и тут остановился автобус. «Девушка, вы в каком направлении едете?» – спросил водитель, открыв дверь. «Мне в шуйск сказала Настя. «Садитесь, мы вас подвезем, мы к вам на соревнования едем». Увидев, что она замешкалась, потому что уже купила билет, водитель быстро сказал. «Не бойтесь, денег с вас не возьмем». «Спасибо», – поблагодарила Настя. Очень удачное стечение обстоятельств. В автобусе сидели и играли на гитарах спортивные молодые красавцы. «Девушка, садитесь с нами!» – вскочил с переднего сиденья молодой парень. Настя засмущалась от всеобщего внимания. «Зачем она вообще села в этот автобус? Ведь купила уже билет!» «Да ладно, не волнуйтесь, мы не кусаемся!» – сказал мужчина постарше в синем спортивном костюме. «Наверное, их тренер». Настя осмелела и присела рядом с красавцем. А уж когда ей начали рассказывать анекдоты и петь дифирамбы, воспряла духом. Интересно, что ждет ее впереди? Может быть, ангел прав, и скоро вся ее жизнь изменится? Дома Настя сверилась со своим списком дел, которые вела каждый день, чтобы не пропустить что-то важное. Списки важных дел очень способствовали самодисциплине. В конце лета нужно было ехать в Москву а до отъезда нужно еще сдать книги в библиотеку, доучить предметы для сдачи экзаменов в институт, попрощаться со всеми подругами. Перед отъездом опять объявился ангел. Поздно вечером она вышла во двор вынести мусор и увидела его сидящим на скамеечке под старой вишней. Вишне было, наверное, сто лет. Она разрослась во все стороны, но еще очень красиво цвела. Просто японская сакура. У бабушки на стене висели две старинные картины. Одна с китаянкой, сидевшей в красивой позе на фоне гор, вторая с цветущей японской сакурой. Настя подошла к ангелу и села рядом. — Ну что, распланировала все? Можно тебя поздравить с началом нового этапа? — спросил ангел. — Да, и, кстати, спасибо тебе большое! — поблагодарила его Настя. Немного помолчав, она добавила. Ты и так столько для меня сделал. Не хочу тебя обременять. У тебя, наверное, много других дел. Вот поступлю в институт и буду жить, как все нормальные люди». «Расскажи Богу о своих планах», – загадочно сказал ангел. «Что это значит?» – со страхом спросила Настя. «Не озадачивайся», – сказал ангел. «Всему свое время. Я ведь тебе говорил уже, что никогда тебя не оставлю». «Говорил, но я тебе не поверила», — созналась Настя. «Меня все бросают». «Я не брошу», — пообещал ангел. «Но легкой жизни не обещаю». «Ладно, мне пора». Он взмахнул своими белыми крыльями и взмыл воздух. Как раз из подъезда вышла бабушка и проворчала. «Что это у нас за белые птицы тут такие огромные летают? Бабушка, а правда наша вишня очень красиво цветет? Точно так же, как на твоей картине. Бабушка покосилась на нее, но Настя была занята разглядыванием цветочков на вишне. Никаких пролетающих птиц она не видела.